«Миледи, я ополщен этой честью!» — пробормотал он. «Вы так прелестны! Линтону действительно невероятно повезло!» Однако ответ Даниэль его обескуражил. Девушка сделала еще один реверанс и неожиданно рассмеялась. Воистину, сэр, очень мило с вашей стороны восстановить мое достоинство после того унижения, которому меня только что подвергли в вашем присутствии. Я счастлива нашему знакомству, сэр, тем более, что мы в скором времени станем довольно близкими родственниками. Разве не так? И друзьями, надеюсь, улыбнулся Джулиан. Как жаль, однако, что я не встретил вас раньше, до Джастина. Сэр, я уверена, что с вашей стороны не совсем прилично так говорить. Правда, милорд предупреждал меня о том, что вы отчаянный повеса. — Дерзкая девчонка! — горестно вздохнул Линтон, в то время как его кузен застыл на месте, ошеломленный подобной непосредственностью своей будущей кузины. Постаравшись взять себя в руки, Джулиан рассмеялся. — И впрямь, мадемуазель, я имею право заявить протест. На мою репутацию несправедливо брошена тень. — О, я очень огорчена этим, сэр! — томно проговорила Даниэль, опустив свои густые ресницы. — Даниэль! — вмешался Линтон. — Умоляю вас, хватит об этом. — Кто вас сюда сопровождал? — Конечно же, я приехала не одна, милорд. Пожалуйста, не беспокойтесь на этот счет. — Действительно, мне несказанно повезло в жизни, — отозвался граф с иронической усмешкой. — Не желаете ли кофе? — Да, сэр, выпью с величайшим удовольствием. И если не возражаете, съем кусочек ветчины. Я так торопилась, что даже не успела позавтракать. Мягким движением Даниэль стянула с руки вторую перчатку, сняла шляпу и, бросив то и другое на пустой стул, села за стол рядом с Линтоном, после чего одарила его торжествующей, как она надеялась, улыбкой. «Увы, Даниэль, вы так и остались головой, проворчал Джастин, отрезая тоненький ломтик ветчины. «Если у вас возникли какие-то срочные проблемы, не лучше ли было прислать мне записку? Я бы сразу приехал». «Извините, сэр, я просто не догадалась», — призналась Даниэль, наливая в чашку ароматный напиток — из тяжелого серебряного кофейника. К тому же у нас дома такое творится, что я боялась, как бы бабушка не приехала к вам первой. Даже дедушка, и тот еще до полудня, предпочел поехать к себе в клуб, только чтобы не оставаться дома. Может быть, вы расскажете мне все по порядку? Линтон снова уселся на стул. Положил ногу на ногу и приготовился слушать. «Видите ли, — начала Даниэль, — бабушка желает превратить меня в некое подобие птичьего гнезда. Я решительно протестую против этого. Вот, полюбуйтесь!» Она взяла со стула свою шляпу и демонстративно помахала ею, перед носами обоих лордов. Ну, можно ли себе представить больший идиотизм? Настоящая птичья клетка на голове. Слава Богу, что птица хотя бы не живая. И то, наверное, потому, что живая птица доставила бы хозяевам лишние хлопоты. Ведь у каждой из этих пернатых тварей есть свои повадки и даже причуды, Даниэль нацепила кусочек ветчины на вилку и насмешливо взглянула поверх нее на Линтона. Тем временем Джулиан мучительно рылся в своей памяти. Ему показалось, что он уже когда-то слышал эти озорные интонации,